Макс с большим облегчением откинулся на спину и лежал так некоторое время. Он по-прежнему не знал, где оказался, но, по крайней мере, он был здесь не один. И все-таки, куда же они угодили? Рейстлин попробовал восстановить в памяти те несколько ужасных мгновений, когда на них обрушился потолок. Он помнил, как затрещал брус и как Танис вытолкнул из-под него Варану. Сам он тогда произнес заклинание, последнее, на которое у него еще хватило сил. Он помнил, как разбежалась по его жилам магическая энергия, защитив его самого и тех, кто стоял с ним рядом, от соприкосновения с материальными предметами. Он помнил, как начало рушиться здание, как Карамон пытался прикрыть его собой. Потом было ощущение падения. Так вот в чем дело. Теперь Рейслину все было более или менее ясно. Похоже, под ними провалился пол, и они угодили в погреб гостиницы. Шаре по полу, обратил внимание на то, что успел промокнуть насквозь. Это, однако, не помешало ему отыскать то, что он стремился найти – свой посох мага. Хрустальный шарик на его конце был, конечно, целёхоник. Лишь драконий огонь мог повредить посох, врученный ему самим Парселианом в башне высшего волшебства. «Ширак!» – прошептал Рейстин, и шарик послушно вспыхнул ярким огнем. Маг сел и огляделся кругом. Он не ошибся. Они в самом деле провалились в погреб гостиницы. Кругом валялись разбитые бутылки из-под вина и треснувшие пивные бочонки. Стало быть, ему довелось вымокнуть не в воде. Рейстин поднял посох повыше, освещая углы. Танец, речной ветер, золотая луна и тика лежали подле Карамона. Мак бегло осмотрел их и пришел к выводу, что пострадали они не сильно. Вокруг кучами лежал мусор, потолочная балка тоже провалилась в подвал и косо застряла, упираясь одним концом в пол. Рейстин улыбнулся. «Отличное заклинание и отличная работа. Опять они будут у него в долгу». «Если только мы все не умрем здесь от холода», — одернул он себя с горечью. Он так дрожал, что рука с трудом удерживала посох. Он начал кашлять. Надо было выбираться отсюда, пока проклятый кашель совсем его не прикончил. «Танис!» — позвал он. Дотянулся и встряхнул полуэльфа за плечо. Танис скорчился у самого края Рейстлинного защитного волшебного круга. Он пробормотал что-то и пошевелился. Рейстлин встряхнул его еще раз. Полуэльф вскрикнул и запоздало прикрыл голову руками. «Танис, все в порядке!» — кашляя прошептал Рейстлин. «Очнись!» «Что? Как?» Танис рывком сел и стал озираться. «Где?» И вспомнил. «Лорана!» Рейслин пожал плечами. «Ее здесь нет. Ты сам вытолкнул ее из-под обвала». «Верно». Танис снова сел на пол. «Я слышал, как ты произносил какие-то волшебные слова. Поэтому нас и не раздавило». Рейслин подполз к нему, пытаясь поплотнее закутаться в промокшее одеяние. Танис оглядывался, точно с луны свалившись. «Во имя бездны, где?» «В погребе гостиницы», — сказал маг. Пол не выдержал, и мы провалились вниз». Танис посмотрел вверх и выдохнул. «Великие боги!» «Да», — сказал Рейстлин, проследив его взгляд. «Мы погребены». Вдвоем они привели в чувство остальных, и спутники начали совещаться. Надеяться, похоже, было особо не на что. Золотая луна осмотрела их раны, но раны, благодаря заклинанию Рейстлина, оказались пустячными. Однако никто не имел ни малейшего понятия, долго ли они пролежали без сознания и что происходило наверху. И что хуже, неведомо было, как выбираться». Карамон попытался было сдвинуть некоторые камни, но вся груда так угрожающе зашевелилась, что эту затею пришлось оставить. «Я не смогу повторить заклинание, так что смотри», — предостерег Рейстин брата. Им приходилось сидеть прямо в воде, и вскоре было замечено, что вода прибывала. «Похоже, — заметил речной ветер, — нам остается лишь ждать, какой род смерти нам уготован. Мы либо задохнемся, либо замерзнем, либо на нас рухнут развалины гостиницы. А чего доброго, так и утонем». «Можно позвать на помощь», — предложила Тика, очень стараясь, чтобы голос поменьше дрожал. «И добавить драконидов к только что прозвучавшему списку», — огрызнулся Рейстлин. «Больше там наверху тебя никто не услышит». Тика покраснела и быстрым движением утерла глаза. Карамону укоризненно поглядел на брата, потом обнял девушку и привлек ее к себе. Рейстлин посмотрел на них с отвращением. «Почему так тихо наверху?» — спросил Танис. «Не слышно ни звука. Можно подумать, что и драконы, и армия...» Он замолчал, перехватив взгляд Карамона. Оба были старыми воинами и, без слов поняв друг друга, разом кивнули. «В чем дело?» — спросила Золотая Луна. «Мы оказались у них в тылу», — объяснил Карамон. «Армии драконидов заняли город. И, похоже, не только город, но и весь край намного миль вокруг. Даже если бы мы сумели выбраться, податься нам некуда». И как бы в подтверждении этих слов сверху зазвучали гортанные голоса. «А я говорю, что это пустая трата времени», — возмущался кто-то на общем. Судя по акценту, это был гоблин. «Там не осталось живых». «Можете сообщить это повелителю драконов, несчастные пожиратели псины», зарычал в ответ драконит. «Несомненно, ваше мнение весьма его заинтересует. Вернее, его дракона. Приказ ясен? давайте коройте. ройте». Послышалось царапанье и скрежет отваливаемых камней. Ручейки жидкой грязи устремились сквозь трещины. Толстая балка слегка вздрогнула, но устояла. Друзья переглянулись, невольно затаив дыхание. Каждому вспомнился отряд драконидов с непостижимым упорством штурмовавший гостиницу. И слова Рейстина. кто-то охотится за нами. Что хоть мы разыскиваем? Проквакали сверху по-гоблински. Серебро, самоцветы? Таниса Карамон немного понимавший этот язык навострили уши. Да нет, отозвался другой гоблин, тот что переругивался с драконидом. Каких-то шпионов, которых повелитель непременно хочет допросить самолично. Шпионы? Здесь? Изумился первый. «Вот и я о том же», — буркнул второй. «Ну да ты слышал, как мне нагорело. Ящеры утверждают, что окружили их в гостинице, когда налетел дракон. Выбраться они не могли, значит, по мнению повелителя, они все еще здесь. Короче, сами напортачили, а мы, как всегда, отдувайся». Лязг лопат и шорох камней постепенно делались ближе, а с ними и голоса гоблинов, к которым время от времени примешивались гортанные команды драконидов. Танис попробовал прикинуть, сколько их там было, и решил, что вряд ли меньше пятидесяти. Речной ветер выудил из воды свой меч и принялся его протирать. Жизнерадостное лицо Карамона стало очень серьезным. Он выпустил Тику и тоже разыскал свой меч. Танис так и остался безоружным, и речной ветер бросил ему кинжал. Тика потянуло бы меч из ножен, но Танис покачал головой. Им предстоял рукопашный бой в тесноте, а Тике требовалось уйма места. Потом полуэльф вопросительно посмотрел на мага. Тот отрицательно мотнул головой и прошептал. «Я попробую, Танис. Но я очень устал. Очень». «Я не в состоянии ни думать, ни сосредоточиться». И он повесил голову, немилосердно дрожа в мокрых одеждах. Его кашель мог выдать их драконидам, и Рейстин, задыхаясь, зарылся лицом в рукав. Танис понял. Еще одно заклинание, и магу конец. И при том ему еще повезет. По крайней мере, живым его не возьмут. Скрежет и царапанье приближались. Работники гоблины были сильны и неутомимы. К тому же им хотелось поскорее покончить с возней и приступить к грабежу. Друзья ждали, молча и мрачно. Грязь и мелкие камешки сыпались теперь беспрерывно, а вместе с ними скатывались струи дождя. Воины крепко сжимали оружие. Еще несколько минут, и их обнаружат. И в это время наверху что-то произошло. Гоблины завопили от ужаса. Дракониды еще отдавали приказы, пытаясь вернуть их к работе, но было слышно, как падали на камни брошенные ламы и лопаты. Дракониды бешено матерились. Что там у них? Всеобщее восстание гоблинов? Потом вопли и визг гоблинов прорезал громкий, чистый звенящий клич. Издали ему ответил другой. Так кричат орлы, кружащий на закате над степью. Раздался крик драконида, потом долетел звук раздираемого тела. Снова вопль, звон боевой стали. И опять клич и ответ, на сей раз куда ближе. «Это еще что за напасть?» — пробормотал Карамон. «Это не дракон. Больше смахивает на огромную хищную птицу. Чтобы это ни было, оно рвет драконида в клочки», — сказала прислушиваясь золотая луна. Вопли прекратились, но наступившая тишина казалась едва ли не более зловещей. Уж не сменило ли Драконидов какое-нибудь еще худшее зло? Потом какая-то сила принялась ворочать бревна и каменные глыбы и швырять их прочь. Было слышно, как они катились по мостовой. Что-то мощно возилось наверху, стараясь добраться до них. «Съело Драконидов и хочет закусить нами», — хрипло прошептал Карамон. Тика побелело, как полотно, и вцепилась в его плечо. Золотая луна тихо ахнула, и даже речной ветер, обычно стоически невозмутимый, уставился вверх. Заткнулся бы ты Карамон, дрожа от холода выговорил Рейслин, и Танис в кое-веки раз с ним согласился. «Хватит пугать самих себя из-за чепу. Ужасающий треск похоронил его голос. Сверху хлынул мусор из звездка и щепки. Друзья поспешно отползли на четвереньках к дальней стене, а внутрь подвала просунулась громадная когтистая лапа. Когти поблескивали в свете Рейстлинного огонька. Беспомощно, пытаясь спрятаться за балками и разбитыми бочками, друзья видели, как лапа выпуталась из обломков и исчезла, оставив после себя широкую зияющую дыру. Вновь стало тихо. Какое-то время никто не осмеливался пошевелиться. Тишина длилась. «Это наша единственная возможность», — громко прошептал Танис. «Карамон, посмотри, что там наверху». Богатырь уже выполз из угла, в который забился, и пробирался через завалы к дыре. Речной ветер с мечом в руках следовал за ним. Вот Карамон выглянул наружу, Я озадаченно доложил. «Никого». Танис тоже подошел к отверстию и посмотрел вверх. Неожиданно перед ними возникла темная фигура, четко очерченная на фоне пламенеющего пожарами неба. За ее спиной угадывался силуэт гигантского зверя. Голова его была схожа с орлиной. Блестящие глаза и острый хищный изогнутый клюв отражали огонь. Друзья шарахнулись прочь, но слишком поздно, их уже заметили. Незнакомец подошел ближе. Речной ветер запоздало вспомнил о своем луке. Карамон зазвонил Тику, держа меч на готове. Незнакомец, осторожно ступая, подошел к краю провала и опустился на колени, откидывая капюшон плаща. «Вот мы и встретились снова, Танис Полуэльф», — прозвучал голос, холодный и чистый, словно свет далекой звезды.